Глава двадцать седьмая. Что задумал отец? Как оказалось, мы припарковались на территории огромного особняка. Когда я вышла, отец уже стоял неподалёку и поглядывал на часы. «Поторопись, малышка», — нетерпеливо сказал он и первым зашагал по вымощенной аккуратными плитками дорожке, которая вела ко входу в дом. «Не заставляй же жениха ждать». Издевательски прошипел маг. «Что за жених?» — спросила я не особенно рассчитывая на ответ. «Это вы вынудили отца подыскать его мне?» «А тебе, конечно, хотелось бы так думать, да?» К Варгайту стремительно возвращалось хорошее настроение. «Ну ещё бы! Ведь это означало бы, что твой папочка вовсе не так плох. Его просто заставили злые маги, заморочили бедняги голову. «Но нет, крошка. Самое смешное в том, что никто на него не влиял. Жениха он тебе выбрал ещё до нас. И по правде сказать, то, что папаша тебе приготовил... Ха, знаешь, даже у меня не хватило бы подлости поступить так с родной дочерью. Да, он у тебя просто монстр. Мне до него расти и расти. Поэтому нам и вмешиваться не пришлось». Всё равно твоего отца не переплюнуть. Мы лишь воспользовались ситуацией и нежно-нежно прикоснулись к его разуму, чтобы он не возражал против нашей помощи. Всё остальное любящий папочка сделал сам. Ты врёшь. Утешай себя этим, дорогуша. Ведь в глубине души ты знаешь правду. Он обогнал меня и весело насвистывая пошёл вперёд, вслед за отцом. Меня деликатно подтолкнули в спину, намекая, что неплохо бы поторопиться. Я неохотно подчинилась, раздумывая над словами мага. И хоть мне не хотелось ему верить, но почему-то казалось, что насчет папы он все же не солгал. В холле нас встречали. Едва успев войти, я наткнулась на острый, оценивающий взгляд мужчины, стоящего напротив дверей в компании дяди Саши, и нескольких дозубов вооружённых охранников. «Богдан, приветствую!» С дежурной улыбкой сказал отец, энергично пожимая ему руку. «Знакомься, это моя дочь Лада, твоя невеста». Тот молча кивнул, не переставая меня разглядывать. Я отвечала ему тем же. «Так вот, значит, он какой, назначенный отцом жених. Невысокий, коренастый» с бритой головой. Несмотря на, пусть и безвкусную, но подавляющую роскошь вокруг, на Богдане были засаленные джинсы и явно не свежая футболка. Предплечья, запястья и даже пальцы были разукрашены татуировками. А лицо... При одном взгляде на лицо мне стало ясно, что по сравнению с ним Ярослав просто ангел. На меня смотрел настоящий отморозок. Бандит. С таким жутким взглядом, что брала оторопь. Для такого совершить убийство не сложнее, чем почистить зубы перед сном. А может, и проще. Неужели этому чудовищу хочет отдать меня отец? Богдан закончил осмотр и усмехнулся. Я с трудом подавила желание сделать шаг назад. «Что ж, неплохо», — сказал он. Намного лучше, чем я ожидал. Сладкая девочка. А взгляд какой непокорный. Люблю укращать таких. Теперь я уверен, что наш брак не будет фиктивным, киска. Я посмотрела на отца, потом на дядю Сашу. Первый опустил глаза, второй виновато пожал плечами. И ни один не сделал попытки поставить Богдана на место. «Какой прекрасный момент воссоединения любящих сердец!» Всхлипнул рядом Варгайт и сделал вид, что смахнул несуществующую слезинку. «Комната!» — негромко напомнил один из агентов магического правительства. «Да, точно!» — спохватился жених. «Девчонка, я займусь позже. Отведите её пока в комнату. Сначала обсудим сделку». «Я сам провожу дочь, Богдан», — сказал отец. «И заодно поговорю с ней. Она пока еще не понимает, что происходит». «А зачем ей понимать? Ее дело молча слушаться». Папа поморщился. «Дай мне десять минут». «Как хочешь. Не задерживайся только», — махнул рукой бандит. «Подгребай потом в гостиную». Я ожидала, что варгайт и агенты пойдут с нами, однако они лишь проводили меня до той самой комнаты, которая, как выяснилось, находилась на первом этаже рядом с гостиной. Внутрь заходить не стали. Хотелось бы знать, к чему такая деликатность. Комнатушка оказалась чем-то вроде бывшей подсобки. В ней не было окон и практически отсутствовала мебель, за исключением одного только дивана, который поставили сюда, очевидно, специально для меня. «А что, в таком роскошном особняке нет комнат поприличнее?» — уточнила я у отца, как только мы остались наедине. «Конечно есть», — помедлив отозвался он. Выглядел при этом слегка озадаченным, будто сам толком не понимал, зачем нужно держать меня именно здесь. «Так, может, пойдём туда?» «Нет, мне сейчас. Пока ты должна быть тут». «Ну, понятно. Маги хотят, чтобы я находилась в этой комнате. Надо думать, именно она и является ловушка для Дана. Наверняка на нее навешали каких-то мощных охранных заклинаний, чтобы он не смог отсюда выйти. Расчет простой. Как только я окажусь в комнате, потустороннюю тварь отзовут. Дан явится ко мне, воспользовавшись связью, и попадется прямиком в силки». Маги тут же настойчиво пригласят моего хранителя на разбирательство, он окажет сопротивление, после чего они получат законное право его скрутить, применяя для этого любые средства. Всё вроде бы просто, но меня не оставляет чувство, что здесь есть какой-то подвох. «Ты, наверное, считаешь меня ужасным человеком за то, что подыскал тебе такого жениха, да?» Первым нарушил паузу отец. «Можешь не верить, но всё это я делаю ради тебя. Уверен, узнав правду, ты поймёшь, что у меня не было другого выхода». «Да неужели?» — насмешливо уточнила я, а про себя подумала. «Дан, если слышишь меня, немного повремени, пожалуйста, с появлением. Очень уж хочется, наконец, узнать, чего добивается отец». «Не спеши с выводами». Он глубоко вздохнул с видом заботливого родителя, который объясняет элементарные истины трудному подростку. «Ладно, не буду. Начинай рассказывать». Я присела на диван и всем видом изобразила готовность внимать. Отец прошелся взад-вперед по комнате, будто не мог найти себе подходящего места. Потом, наконец, присел рядом и, не глядя на меня, заговорил. Некоторое время назад я узнал, что один из моих давних противников ведет переговоры с бандитами. С настоящими бандитами, а не мелкими головорезами, понимаешь? Ага. Их союз мог бы поставить мое положение под угрозу. Ты ведь знаешь, как много тех, кто мечтает от меня избавиться. Но до сей поры ни у кого из конкурентов не получалось набрать реальную силу и Я всегда был на шаг впереди. И кто же этот давний противник? Всеволод Герд, отец Ярослава. Интересно, — я задумалась, откинувшись на диван. Получается, это он вёл переговоры с бандитами. Но тогда я вообще ничего не понимаю. Зачем ты разыграл этот спектакль с Ярославом? Отец невесело усмехнулся. До меня дошли слухи, что Всеволод с Ярославом планируют подключить к своему плану тебя. Они как-то узнали о наших разногласиях и решили переманить тебя на свою сторону. Этого нельзя было допустить. Поэтому я притворился, что заинтересован в союзе с ними, чтобы усыпить их бдительность и выиграть время. Как же они обрадовались моему предложению. Им казалось, что так они быстрее достигнут своей цели. Но в отличие от них... Я знал тебя достаточно хорошо и сделал всё, чтобы ты с первой же встречи возненавидела Ярослава всей душой. Разумеется, я был в курсе твоей дружбы с Евой и использовал её, чтобы передать тебе нужную информацию. Потом ты позвонила Саше, и он подтвердил твои подозрения, заранее негативно настроив тебя по отношению к потенциальному жениху. Значит, дядя Саша с самого начала был в курсе. «Естественно! Ты же не думала, что он предаст меня из-за ба... женщины?» «Конечно, нет. Он, как и я, никогда не позволял чувствам брать вверх над разумом». Говоря это, отец выразительно посмотрел на меня. Я не стала ничего комментировать, хотя ответить ему хотелось очень многое. Ведь он, оказывается, с самого начала допускал мысль о том, что я могу вступить в сговор с его врагами. Как он может после этого утверждать, что знает меня? Зачем тебе понадобилось меня похищать? Тебе об этом известно? Отец удивился, но не так сильно, как я ожидала. Впрочем, я догадывался. Это Ярослав помог тебе сбежать? Или за всё надо благодарить твоего загадочного друга с тёмным прошлым? Кстати, кто он? И как ему удалось несколько раз ускользнуть от моих людей? Я пожала плечами, всем видом показывая, что не собираюсь отвечать на вопросы. Ладно, неважно. Во взгляде отца проскользнуло что-то странное. На секунду мне показалось, что он смотрит на меня, как на потенциального противника, оценивающе и будто бы с лёгкой опаской. Ты должна была решить, что за похищением стоит семейка Ярослава. Я всё организовал так, что у тебя, поверь, не возникло бы в этом никаких сомнений. Если бы всё прошло по плану, то похищенной ты была бы совсем недолго. Ровно столько, чтобы прийти в себя и осознать своё положение. А потом я спас бы тебя и отвез в безопасное место. И после этого мне волей-неволей пришлось бы остаться с тобой под серьёзной охраной, пока существует риск похищения, так? «Именно, милая. Ты даже не представляешь, какой замечательный у меня был план. Всё было бы отлично, если бы кто-то не помешал похищению. А ведь я сделал всё, чтобы ты испытала при этом минимум дискомфорта. И вдруг узнаю, что дочь, которая должна мирно спать, бесследно исчезает из бани», многозначительно сказал он, всем видом показывая, что очень хочет получить объяснение. И вроде бы уходит она на своих ногах, но никто снаружи её почему-то не заметил, будто она попросту растворилась в воздухе. «Если ты хотел оставить в тайне своё участие в похищении, то зачем явился к Дану?» — резко спросила я, с трудом сдерживая эмоции. «Откуда ты...» «Отвечай!» «Ну хорошо, не горячись». После твоего исчезновения я лично отправился на поиски, так как понятия не имел, в каком ты состоянии. Помнила ты о попытке похищения или нет? Если помнила, то это можно было использовать. Я бы сказал тебе, что пришел на выручку, так как мне стало известно о готовящемся похищении. Рассказал бы сказку о том, как волновался и искал тебя по всему городу. Доказательств тебе бы не потребовалось». Потом мы бы вместе поехали в безопасное место, и там разработали бы совместный план, как избавиться от Ярослава и его папаши. А когда после моего звонка выяснилось, что я ничего не помню, ты решил предпринять еще одну попытку похищения. Он с грустной улыбкой кивнул. Так все-таки какой был план, а? Допустим, тебе удалось бы похитить меня и убедить в том, что во всем виновата семейка Ярослава. Но что дальше? Как это помогло бы тебе справиться с ними? Или ты думал, что без меня их план развалится? Конечно, нет. Я собирался рассказать тебе о том, что мои противники заключили договор с бандитами, и спросить совета, как поступить. Уверен, проанализировав всю добытую мной информацию, ты пришла бы к тому же выводу, что и я. Собственно, Выход из ситуации существует только один — найти более влиятельную бандитскую группировку, с помощью которой можно было бы укрепить свои позиции. Я замерла от ужасной догадки. Не хочешь ли ты сказать, что этот Богдан? Да. Богдан как раз является лидером этой самой группировки. Ты даже не представляешь, насколько велика его сфера влияния. Но главное, он охотно согласился сотрудничать. На одном условии. Он узнал, что единственная моя слабость — это любимая дочь. И он потребовал тебя в качестве гарантии выполнения всех обязательств с моей стороны. Мне показалось, будто меня ударили под дых. Первые секунды не получалось даже вдохнуть. Так вот, зачем ты всё это затеял. Мой голос походил на воронье-карканье. Если убрать все лишнее, то картина такова. Ты узнал, что конкуренты договорились с бандитами. Перепугавшись за свое положение, ты тут же кинулся искать союзников помощнее. И нашел. Но их лидер потребовал дочь. Ты быстренько дал согласие, а потом задумался, как убедить меня, что все это необходимо для моего блага. Затеял эпопею с похищением, постарался избавиться от всех моих друзей и союзников. Неужели ты надеялся, что из-за страха быть похищенной я нормально отнесусь к тому, что меня собираются продать бандиту? Звучит ужасно, поморщился отец. Но попробуй убрать эмоции и взглянуть на ситуацию здраво. Во-первых, я сделал это не ради себя, а ради нас. Или ты думаешь, что если меня уберут, тебя оставят в покое? Как бы не так. Во-вторых, ты гораздо умнее, чем может представить этот бандит. Пусть думает, что заполучит безобидную блондиночку. Он не будет ждать от тебя подвоха, и мы воспользуемся этим. Милая, ведь если мы будем действовать сообща, то постепенно сможем подмять под себя его империю. Он и сам не заметит, как начнёт плясать под нашу дудку. Некоторое время я молча смотрела на отца. Не может же он верить в это всерьёз. Ты ведь понимаешь, что подвергаешь меня риску? Если бандит заподозрит, что мы вводим его за нос, я первая попаду под удар. Я, а не ты. И не говори, что не думал об этом. Милая, даже для тебя это слишком. Надо думать, ты ни за что не стал бы со мной откровенничать, если бы я не решила вдруг подружиться с Ярославом. Он всё выяснил о твоих делишках и хотел рассказать мне правду. Поэтому тебе пришлось срочно вмешаться и свернуть свою гнусную игру. Ведь так? Или дело в том, что Богдан начал торопить тебя с помолвкой? Впрочем, неважно. Ответь мне вот на какой вопрос». Как ты можешь хоть на секунду допустить, что после случившегося я буду с тобой сотрудничать? У тебя нет другого выхода. Внезапно рявкнул отец, но тут же испуганно добавил. Прости, это нервы. Прошу, милая, постарайся меня понять. Его вспышка все расставила на свои места. Внезапно я осознала, что происходит. О, мой бог! Истина все это время была передо мной. Ты не только гордишься мной, но и боишься меня. Ты отвратительный лицемер. Говоришь, что мои чувства — это моя слабость, и при этом до жути боишься монстра, которым я могу стать, если отключу их. Помнится, однажды ты в шутку сказал, что во мне живет настоящее чудовище. Тогда я не придала этому значения, но теперь вижу, ты совсем не шутил. Ты действительно допускал мысль, что однажды я могу свергнуть тебя и занять твое место. Поэтому так отчаянно хотел держать меня рядом, чтобы чудовище постоянно было на поводке. Так? Тебя раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, ты так хотел достойную наследницу а с другой боялся, что я могу стать самым сильным твоим конкурентом. Поэтому и плёл свои интриги вместо того, чтобы просто принудить меня делать то, что требуется. «Да как ты можешь?» «Уходи», — почти спокойно сказала я. Однако в действительности спокойствия не было и в помине. Кажется, план Варгайта и агентов сработал на все сто процентов. Эмоции буквально рвали меня на части и сдержать их уже не получалось. Что? Уходи. Тебя ждут в гостиной. Лада, дочка, но ведь ты... Я тебе больше не дочь. Я перестала ей быть в тот момент, когда ты использовал меня как валюту для заключения сделки с бандитом. Он спал с лица. Внезапно снаружи раздался грохот, будто что-то взорвалось. «Что это?» — хрипло сказал отец. «Подожди здесь, я разберусь». Кинув на меня затравленный взгляд, он выбежал прочь из комнаты. «Когда я приду, будет шумно», — вспомнились мне слова Дана. «Ох, Дан, надеюсь, это ты». Хотя, учитывая деятельность потенциального жениха, к нему могут явиться и другие бандиты. На меня вдруг напал нервный смех. «Ну, папа, на какую жизнь ты хотел меня обречь? Интересно, а мог ли сработать его план?» Я представила себе, что было бы, если бы Дан не вмешался и похищение удалось. Я бы уснула в бане, а очнулась в каком-то незнакомом месте вроде этой комнаты. Как он собирался убедить меня, что за всем стоит семья Ярослава? Возможно, я случайно подслушала бы чей-то разговор или мельком увидела блондина в окно. Папа вполне мог это организовать. Потом он спас бы меня и убедил остаться с ним, пока все не уляжется. Мы вместе сели бы разрабатывать план. Но не мог же он рассчитывать, что я сама предложу ему союз с бандитом. Думаю, он не такой дурак. Скорее всего, одним похищением дело бы не кончилось. С него сталось бы обеспечить ещё несколько фальшивых покушений, чтобы запугать меня до такой степени, что я готова буду на любой вариант, лишь бы всё закончилось. Дверь неожиданно распахнулась. В комнату шагнул Богдан. Вперив в меня свой жуткий взгляд, он распорядился. «Пошли!» «Что там происходит?» — спросила я, сделав испуганный вид. «Не бойся, тут полно охраны». «Мои парни разберутся», — усмехнулся бандит. «Не в первый раз». «Кто-то напал?» «Наверное, желающих полно. К для тебя, я был рядом с комнатой. А когда услышал, что началась заварушка, решил первым делом вывести из-под удара драгоценную невестушку. Так что шевелись, вопросы потом. И, кстати, позже я рассчитываю на горячую благодарность». Он больно схватил меня за руку и потащил прочь из комнаты. Нам навстречу выскочил отец. «Что происходит?» — спросил он. «Куда все делись?» Со стороны гостиной раздался жалобный стон. Конечно, ни папа, ни бандит даже и не подумали кинуться на помощь. «Не знаю, но нам лучше валить отсюда, да побыстрее», — нахмурившись, ответил Богдан. Кажется, всё гораздо серьёзнее, чем я предполагал. Давай за мной, уйдём через чёрный ход. «Я так не думаю», — раздался знакомый голос. Дан вышагнул прямо перед нами, заступая Богдану дорогу. Казалось, что мой хранитель только что соткался из теней. «Спасибо, что вывел её из комнаты. Ты оказал мне этим большую услугу».